Долго глядели в ужасе неподвижными глазами на смуглые лица цыган, озаряясь светом, неверный трепетно горевшим, они казались диким соннищем гномов, окруженных тяжелым подземным паром, в мраке непробудной ночи. сур то би то -би сатанынское наваждение. Из малороссийской комедии.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 дальний родственники